Глава сорок восьмая. Николай Они путешествовали в сопровождении солнечных солдат не только в целях защиты, но еще и потому, что некоторые перевалы в горах были до сих пор завалены снегом. Драконом было бы быстрее», — ворчала Зоя, когда они взбирались на очередной перевал. «И намного заметнее», — отвечал Николай. «Просто шагайте вперед», — велела Женя. «Не хочу провести еще одну ночь в этих горах». Николай обернулся назад, глядя, как Зоя помогает Жене взобраться на очередную скалу. Все они были одеты по походному, в толстые, но теплые тулупы, штаны и меховые сапоги. «И что ж тебя не устраивает? Дикие звери, погода или компания?» «Я королева», — заявила Зоя. «Мне следует возлежать на носилках, чтобы мои нежные ступни даже не касались земли». «Я могу попросить демона понести тебя?» Зоя фыркнула. «Спасибо, пожалуй, откажусь. В последний раз, когда ты его выпускал, он чуть не укусил меня». «Наверное, он так выражал свою привязанность». «Ты уверен?» «Не совсем». признал он. Флайеры донесли их до равнин к северу от Сикурска. Оттуда они вынуждены были продолжать путь пешком. Ветра, бушевавшие над этими вершинами, превращали полет в весьма рискованное мероприятие. Впереди, окруженный солнечными солдатами, брел Дарклинг. Его руки были связаны, а сам он по-прежнему оставался в черной рясе без звездных. Казалось, холод его ничуть не беспокоит. Николай гадал, что ждет их впереди, если они все-таки смогут найти этот монастырь, при условии, что он вообще существует. Он был полностью готов к тому, что эта безрассудная экспедиция окажется очередной хитростью Дарклинга, но это вовсе не значило, что он был готов к самой хитрости. Может быть, Дарклинг вызовет оползень и похоронит их всех под грудой камней или бросит в лабиринтах пещер? Вариантов было неисчислимое множество. У этого человека был припрятан неисчерпаемый запас неприятных сюрпризов. Они перевалили через гребень, и перед ними раскинулась долина, укутанная серебристым туманом и опоясанная увенчанными снегом пиками Секурзоя. Он разглядел горные озера, поблескивающие, как замершие монеты, и, пасущиеся вдалеке стадо лохматых бизонов, неспешно бродящих по лугу в поисках первых признаков весны. Николай предпочел бы отправиться в путешествие после оттепели, но сообщения о пятнах тлена поступали все чаще, а сами пятна становились все больше. Мили погублены, превращенные в мертвые пески земли, сотни мужчин, женщин и детей, исчезнувших в мгновение ока, раны, которые могут никогда не затянуться. После битвы за Оскерво их следопытам не удалось разыскать Дарклинга. Последователи Беззвездного Святого все так же проводили свои службы, а некоторые даже встали лагерем у дворцовых стен, чтобы обратиться к новой королеве с прошением о признании Дарклинга святым. Но самого его нигде не было. Пока однажды вечером они не вошли в зал советов малого дворца и не обнаружили его развалившимся в одном из кресел, словно он никуда и не уходил. Николай тогда, помнится, схватился за пистолеты, а Зоя с встали в боевую стойку. Но Дарклинг просто подпер рукой подбородок и сказал, «Похоже, уже не в первый раз у Равки проблема, решить которую могу только я». Справедливости ради стоило бы заметить, что Дарклинг эту проблему и создал, но если собирался им помочь, Николай не видел смысла в препирательствах. По крайней мере, он вывел их на дорогу к монастырю Санкт-Феликса, где, как полагал, можно было найти все ответы. А что, если нет? Даже Дарклинг, вечный всезнайка, не мог сказать, что делать в этом случае. И его это, похоже, ничуть не беспокоило. «Ты в самом деле готов наблюдать за гибелью мира?» спросил его Николай. Тот просто пожал плечами. «Представь, если ты, конечно, на это способен. Сколько времени я живу в этом мире?» «Ты никогда не задавался вопросом, что ждет в следующем?» «Задавался», — подумал Николай. «Даже писал, будучи студентом в Кеттердаме, крайне депрессивные стихи о смерти и неизвестности, некоторые из них в виде рифмованных двустишей, и все без исключения невероятно плохие». Он снова оглянулся на Зою, топающую за ним в низко надвинутой на уши шапке с Чернобурки с красным от холоду носом. Зачем ему думать о другом мире, когда она в этом? За последние несколько недель он видел, как она проводила встречи, дипломатические приемы, нелегкие первые переговоры о мире с фьердонцами. Он был рядом, чтобы очаровать недовольных или помочь советам при необходимости, но Зоена служба в качестве генерала Второй армии заставила ее заранее ознакомиться со всеми тонкостями внешней и внутренней политики Рафки. И пусть она никогда не питала особого интереса к сельскохозяйственным реформам, но тут ей на помощь могли бы прийти ее министры. Да и Николай, если бы она позволила. Они не были женаты и даже помолвлены. Он давно бы уже попросил ее руки, но хотел сначала поухаживать за ней. Может быть, построить для нее что-нибудь, или изобрести какой-нибудь милый пустячок, неприменимый в военных целях. Музыкальную шкатулку или механического лиса в качестве украшения для ее сада. Какая-то часть его была твердо уверена, что ее отношение к нему вот-вот изменится, и всему этому придет конец. Он так долго мечтал о ней, что теперь казалось невозможной сама мысль о том, что он будет рядом с ней каждый день, что она будет засыпать в его объятиях каждую ночь. Не невозможно исправился он, маловероятный. Он обернулся, и ручеек камешков потек по склону из-под его сапог. «Поцелуй меня, Зоя», — попросил он. «Зачем? Мне нужно удостовериться, что ты настоящая, и мы все выживем». Зоя приподнялась на цыпочки и прижалась теплыми губами к его рту. «Я прямо здесь, и чертовски замерзла. Поэтому двигайся, пока я не столкнула тебя в пропасть». Он счастливо вздохнул. «Да, это она». Резкая и бодрящая, как крепкий алкоголь. Она была настоящей и принадлежала ему. По крайней мере, пока. Они оказались у монастыря внезапно. Только что протискивались между двух отвесных каменных стен, и вот уже смотрят на украшенные изысканной резьбой арки и колонны серого камня, образующие фасад монастыря. На расположенных между ними фризах была изображена история появления первых святых стражей, Монахов, превратившихся в зверей, чтобы служить первому королю Равки, и не сумевших вернуться в человеческое тело. Юрий верил, что и Санкт-Феликс был среди этих монахов, а подробности истории его мученичества изменились с течением времени после многочисленных пересказов. Феликс прошел через обезбаю обряд тернового огня, чтобы изгнать из себя зверя. А как быть с тем, что Николаю в последнее время все меньше хотелось расставаться со своим демоном? Он вот ведь по-прежнему мог трудиться на благо своей страны. В этом ничего не изменилось. Двери, в которую можно было бы постучать, не нашлось. Был лишь длинный туннель, уходящий во тьму. Один из солнечных солдат осветил путь. «Пахнет чем-то сладким», — заметила Женя, и мгновение спустя не поняли чем. Перед ними раскинулась огромная, припорошенная снегом поляна под открытым небом. Окружавшие их каменные стены были усыпаны полукруглыми нишами, похожими на сотни голодных ртов, а в центре поляны росло самое высокое дерево из всех когда-либо виденных Николаем. Его искривленный ствол по обхвату не уступал маяку Воскерво. Сеть мощных толстых корней раскинулась от основания ствола. а высоко вверху сплелись в купол, почти накрывший поляну, его ветви, усеянные алыми цветами и шипами длиной в несколько ладоней. Терновый лес. Но на этот раз он выглядел совсем по-другому. — Похоже на священный ясень Джеля, — заметила Зоя. — Все истории берут где-то начало. Раздался голос из скрытой тенями ниши. Перед ними возникла женщина, закутанная в алые шелка, с черными волосами, заплетенными в три косы, которые она перекинула через плечо. Она была шуханкой с глазами цвета молодой листвы и босыми, несмотря на снег, ногами. «Все боги — это один бог!» Она повернулась к Зое. «Наэ некер, элдрен!» Зоя поклонилась. Николай перевел взгляд Зои на монахиню. — Прошу прощения. — Это Каэльский, — объяснил Дарклинг. — Древний Каэльский. — Язык, чему я весьма удивлен, известный Зои. Зоя не одарила его даже взглядом. — Это значит, приятно встретить тебя снова, старый друг. Юрис уже бывал здесь. — Давно, — подтвердила монахиня. Он хотел снова стать человеком и думал, что мы сможем ему помочь. «Ты страшишься такой судьбы?» Зоя, казалось, была удивлена. «Я все еще человек». «Правда?» Женя потянулась и взяла Зою за руку. «В ней вполне достаточно человеческого». Но Николай полагал, что тут они все были в весьма неоднозначном положении. «Нам известно, зачем вы здесь», — сказала монахиня. «Но вам не найти помощи в Терновом лесу». Нам? Николай заметил, что фигуры валом стоят в каждой нише, наблюдая за ними. На вид они были безоружны, но численный перевес определенно был на их стороне. Вам известно пятнет Лена? Просил он, пытаясь сосчитать людей в нишах. Их оказалось больше пятидесяти. Оно успело побывать и в наших горах, и нам остается только радоваться, что терновый лес не задело. Как и нам. — сказал Николай, поскольку это дерево было их единственной надеждой. — До сих пор. — Так вы говорите, что мы не сможем остановить разрастание каньона? — Не при помощи обезбаи. Теневой каньон — это прореха в ткани Вселенной, ткани первого творения. — Творение в сердце мира, — пробормотала Зоя. — До творения была пустота, и именно она теперь просачивается через эту прореху в наш мир. Николай потер руки. «Ну и как нам это исправить?» Вопрос, который он задавал всегда. Сломанное можно было починить, разорванное зашить. «Как нам закрыть прореху?» «Никак», — сказала монахиня. «Кому-то придется постоянно держать ее края». Женя нахмурилась. «Что?» «Кто-то должен будет встать в проходе между мирами, между бездной и творением». «Уточните, как надолго?» — спросил Николай. «Навсегда». — Ясно. — Что тебе ясно? — резко спросила Зоя. — Кто-то же должен. — Не будь глупцом, — отрезала она. Монахине приблизилась. Невозможно было сказать, сколько ей на самом деле лет. — Эта тень внутри делает тебя таким храбрым? — Надеюсь, что нет. Я принимал безрассудное решение задолго до того, как обзавелся ею. Зоя схватила его за рукав. — Николай, ты же не всерьез. «Я запрещаю тебе делать это!» «Тебя еще не короновали?» «Я сомневаюсь в том, что ты уже можешь что-то запрещать!» «Ты говорил, что будешь рядом со мной!» Он ничего не желал больше. Вместе им удалось остановить войну, и он начал верить, что они смогут вместе прожить жизнь. Но это ему придется сделать в одиночестве. Он повернулся к монахине. «Что мне нужно делать?» «Николай!» Шип пронзит твое сердце, как и во время обезбаи. Но на этот раз... Ты так на нем и останешься, заходясь в агонии, призывая безумие. Если шип извлечь, лен снова просочится в наш мир, и полотно вселенной окончательно разорвется. Николай сглотнул. Это выглядело намного неприятнее, быстрой героической смерти. Я понимаю. Но Николай, — вмешалась Женя, — Что случится, когда, ну, когда ты умрешь? — Лен вернется? — ответила монахиня. Так я и думал. Дарклинг прислонился к одному из гигантских корней дерева. Вид у него был скучающий, словно он каждый день встречал монахов древнего ордена. — Твой широкий жест оценили, юный король? — Не король, — поправил Николай. — Консорт или король, не важно. Важно, что ты не подходишь для этой задачи. Зоя посмотрела на терновый лес. «Значит, это мое мученичество?» «Определенно нет», — вмешалась Женя. Дарклинг просто рассмеялся. «Посмотрите только, с каким видом вы шагаете на эшафот!» «Один в героическом порыве, другая с мрачной решимостью!» «Нет, Санта Зоя, ты тоже недостаточно сильна, чтобы стать мученицей!» «Само собой, это должен быть я!» Глаза Зои превратились в щелки. «Само собой. Ты же известен своим бескорыстием. Да ты ничего никогда не делал, не просчитав сперва свою выгоду. Так почему решил начать теперь?» «Потому что только я могу. Мне кажется, — спросил Николай, — ты действительно считаешь это поводом для самодовольства?» «Я бессмертный», — заявил Дарклинг, пожав плечами. «В тебе жалкие крохи моей силы. Зоя только учится владеть своей, а я стержень. Я магнит. Я сила, поднимающая волны». «Ты в самом деле все это начал», — сказал Николай. «Помнишь?» «Так значит, это станет твоим искуплением?» — спросила Женя. «Твоей великой жертвой?» Николай удивился, когда Женя изъявила желание отправиться с ними, но она смогла настоять на своем. «Я больше не спущу с него глаз», — заявила она тогда. «Никаких побегов». За все время они с Дарклингом не обменялись ни словом. «Не будет мне прощения, крошка Женя». Зоя резко повернулась к нему. «Относись к ней с уважением, или я прикончу тебя на месте!» «Не нужно, Зоя!» Прервала ее Женя. «Нам с ним давно пора поговорить. Я прощаю тебя за эти шрамы». Он не смог скрыть удивление, и она рассмеялась. «Не ожидал, да? Я не жалею о них. Я нашла свой путь к той, кем являюсь сейчас, пережив эту боль. Благодаря ей я стала сильнее». — Считай это моим подарком. Николай заметил, как Зоины руки сжались в кулаки. Все ее силы уходили на то, чтобы не запустить в Дарклинга молнии. — Но всего остального я простить не могу, — продолжила Женя. — Ты отдал меня в свиту королевы, потому что нуждался в шпионе. Ты знал, что я привлеку внимание старого короля. Знал, что мне предстояло вытерпеть. Она прикрыла глаз, вспоминая. — Ты говорил, что я солдат, и все мои страдания окупятся будущей славой. Не окупились. — Цена! Не говори мне о цене! Ее голос звенел над поляной, а волосы вспыхнули в лучах солнца, как костер темной осенней ночью. На закрывающий глаз повязки полыхнул Алинин символ. Он походил на падающую звезду. — Если уж эту цену необходимо было заплатить, то и платил бы ее сам. Я была всего лишь ребенком. но ты принес меня в жертву на алтарь своей многовековой войны. Она издала тихий грустный смешок. А хуже всего то, что этого никто не помнит. Когда говорят о твоих преступлениях, вспоминают резню в Новокребирске, жестокое убийство грешей, которым ты когда-то покровительствовал. А то, что пережила я, покрыто тайной. Я думала, что этот стыд мой крест, а теперь понимаю, что твой. Ты был отцом и наставником, и другом. Ты должен был защитить меня. Я должен был защищать страну, Женя. Страна это ее люди, сказала Зоя. Женя, я, моя тетя. Дарклинг поднял бровь. Когда станешь королевой, тебе будут не так просто даваться. Подобные расчеты. Не будет тебе искупления, сказала Женя. Женщина, которой я стала, может простить тебя за то наказание, что ты назначил мне. Но ради той девочки, которой я была. Я скажу, что не будет достаточного покаяния, не будет извинения, которое заставит меня открыть тебе сердце. Не припомню, чтобы я тебя об этом просил. Глаза Зои полыхнули серебром, зрачки превратились в щелки. А можно я убью его до того, как мы пришпили его к дереву? Николай не сомневался, что Дарклин заслужил и это, и кое-что похуже, но что-то его смущало. «Что-то здесь не так. В чем подвох?» Дарклинг дернул плечом. «Вечные страдания станут искуплением за мои преступления. Я прошу лишь об одном. Вот и оно. Постройте мне алтарь, чтобы обо мне помнили». Зоя нахмурилась. «Как о тиране? Убийце? Как о беззвездном святом? Выделите мне главу в ваших книгах. И пусть с приходом ночи зажигают свечу для еще одного святого». «Можешь ли ты согласиться на это, милостивая королева?» Издевательски протянул он. Внешне Дарклинг казался ничуть не заинтересованным, но демон внутри Николая чувствовал, что это только маска. «Он серьезно», — неверяще выдохнул Николай, — «он готов умереть». «Это не смерть», — уточнила монахиня. «Смерть по сравнению с этим покажется благословением». Женя склонила голову на бок. Она пристально смотрела на Дарклинга. «Но ведь ты боишься не смерти, да? Он боится, что исчезнет». Николай вспомнил слова, когда-то сказанные Женей. «Все, чего Дарклинг когда-либо хотел, это чтобы его любили в его стране». Ему хорошо знакомо было это чувство. Он сам столкнулся с ним, когда смотрел в лицо своему демону. Немногих людей в Равке любили. А вот святые — другое дело. «Зоя — Зоя? — спросил Николай. Дарклинг хотел, чтобы ему поставили алтарь, чтобы его историю переписали заново, но Николай не мог принять такое решение. — Женя. Зоя с Женей стояли рука об руку, и когда они взглянули друг на друга, он понял, что перед ними проносятся воспоминания обо всех потерях, которые им пришлось пережить по прихоти этого человека. Он помнил, как мучительно Зое было смотреть на службу беззвездных, когда они стояли в каньоне, убившем ее тетю, внесшим жизни сотен людей и славили имя Дарклинга. Женщина, которой она была тогда, ни за что бы не согласилась на подобную просьбу. «Неужели мы позволим ему изобразить из себя героя?» — спросила Зоя. Женя коротко кивнула. «Позволим. Так наши страдания не будут бессмысленными». Зоя стояла в окружении алых бутонов и шипов, королева, не нуждающаяся в короне. — Да будет так. Дарклинг повернулся к монахине. — С чего начнем? Монахиня изучающе посмотрела на них. Затем жестом указала на дерево, в то время как со стен спускались, окружая ствол волнами алого шелка, монахи — мужчины и женщины, старые и молодые, Равкианцы, Земенцы, Сулицы, Шуханцы. Мелькнули даже несколько фьерданцев с льняными волосами. Тарклинг поднял руки. «Развяжите меня!» Николай с Зоей переглянулись. Если все это было очередной уловкой, он должен был сделать свой ход сейчас. «Рассредоточиться!» — велел Николай солнечным солдатам. «Приготовиться!» «Пока я жив, тебе будет жить демон!» предупредил Дарклинг, пока Николай ножом разрезал веревки на его запястьях. «Мы смогли договориться». «Некоторые договоры существуют недолго». «У тебя любовь к мрачным пророчествам, да?» «Зоя проживет очень долгую жизнь», продолжил Дарклинг. «Несмотря на демона, тебе это вряд ли удастся». «Тогда я буду любить ее и в могиле». Улыбка тронула губы Дарклинга. «Храбрые слова». Но время может все изменить. Николай чуть не рассмеялся. Я точно не стану по тебе скучать. Он спрятал нож и отступил в сторону. Дарклинг, не торопясь, потер запястье, словно наслаждался страхом тех, кто вынужден был следить за ним и ждать, что он станет делать. Он скинул рясу на заснеженную землю, затем отправил следом рубашку и шагнул к стволу дерева. и застыл перед ним в брюках и сапогах с белой, как снег, кожей и волосами темнее вороного крыла. — Ступай! — напутствовала монахиня с тремя косами. — Если таково твое желание, если ты осмелишься. Дарклинг сделал глубокий вдох. — Мое имя Александр Морозов! — произнес он, и голос его эхом разлетелся над поляной. — Но я сменил сотню имен и совершил тысячу преступлений. Монахи прижали ладони к корням дерева, к его стволу, к свисающим вниз ветвям. Дарклинг широко развел руки, позволяя зимнему солнцу гладить лучами бледный торс. «Я не сожалею». Кора дерева исполина начала двигаться и меняться. «Они фабрикаторы», — понял Николай, глядя на сосредоточенных монахов. «Каждый из них». «Я не раскаиваюсь», — сказал Дарклинг. Одна из ветвей гигантского терна начала извиваться, как змея, и на конце ее появился единственный шип. Зоя взяла Николая за руку. Теперь они все держались друг за друга, Николай, Зоя и Женя. Ветвь терна покачивалась зад-вперед, как змея гипнотизировала свою добычу. «Все, что я делал, я делал ради Рафки, крикнул Дарлинг. «И это тоже! Ради Равки!» Ветвь сделала внезапный скользящий выпад. Шип пронзил грудь Дарклинга, и тот, выгнувшись, закричал, и крик его, крик человека, страдающего от невыносимой муки, был ужасен. Николай крепче сжал Зоину руку, когда демон внутри него тоже закричал от боли, что клеймом прижгла все внутри, опалив сердце. Исполинский терн притянул Дарклинга ближе, обнимая ветвями. поднимая его обессиленное тело, словно мать, укачивающая сына, вернувшегося домой. Массивный ствол разделился, и ветви опустили страдальца во тьму. Дерево сомкнулось вокруг него, заглушив крики. Его ветви замерли. Монахи стояли в молчании. Николай прижал руку к сердцу. Боль исчезла, демон успокоился. На коре дерева Николай заметил едва видный отпечаток, ладонь Дарклинга, навсегда прижатая к прутьям его темницы. Один за другим солнечные солдаты преклонили колени. Зоя медленно приблизилась к дереву, и снег заглушил звук ее шагов. Она прижала руку к отметке, оставленной Дарклингом, и склонила голову. — Я не думала, что он действительно это сделает. — Он стоит в проходе между мирами, — сказала монахиня. Посмотри своим драконьим взглядом. Что ты видишь? Зоя прикрыла глаза, подняла лицо к небу. Каньон, каньон цветет. Расскажи, попросила Женя. Зеленая трава, сад в цвету, айвовые деревья. На ветвях множество белых бутонов они похожи на морскую пену. Тлену конец, сказала монахиня. А его ты тоже видишь? Зоя втянула воздух сквозь сжатые губы. «Его боль!» Она содрогнулась и убрала руку, прижав ее к груди, словно сердце пронзил шип. Монахиня медленно кивнула. «Тебе предстоит решить, что ты можешь и что не можешь простить, Элдрен». Зоя посмотрела на нее. «А что, если смогу?» У некоторых сердца бьются сильнее, чем у остальных. Произнесла женщина, и Зоя вздрогнула, услышав эти слова. Только сердце, столь же сильное, как его собственное, сможет освободить его от страданий и подарить покой смерти. Они поблагодарили монахов, но приглашения разделить с ними кровь не получили. А у Николая не было желания задерживаться в этом месте. Кем бы ни был Дарклинг, Для них эта поляна теперь стала местом траура. Не произнося ни слова, они миновали туннель входа и узкий проход между скал. Всюду ощущалось скорое наступление весны. Мир вот-вот должен был зазеленеть и расцвести. Но сейчас повсюду был лед, снег и серые камни, словно земля укрылась траурной вуалью и скорбела. Николай не чувствовал жалости к тому человеку, которым Дарклинг стал. но жалел о потере того, в ком было столько надежды, столько уверенности, что всего можно добиться, если быть достаточно умным, достаточно сильным и достаточно отчаянным, чтобы поставить на карту все. Кем мог бы он стать, если бы мир вокруг был чуточку добрее? Если бы Равка с самого начала умела ценить своих людей? Прошлое, изломанное и мрачное, изрытое траншеями, усеянное минами, Осталось позади. А впереди лежало будущее. Пологие холмы, покрытые вековым лесом. Море до самого горизонта и безоблачное небо. Николай шел за своей королевой по горам и знал, что надежда непременно приведет их домой.